Глава третья. Как бригадир убил лесу. Во всем великом французском войске был только один офицер, к которому англичане из армии Веллингтона питали глубокую, ярую, неугасимую ненависть. Были среди французов грабители, насильники, заядлые игроки, дуэлянты и повесы. Все это можно простить, поскольку не трудно было найти им подобных и среди англичан. Но один офицер из армии Массена совершил преступление невиданное, неслыханное, ужасное. Ни не к ночи, будь оно помянуто. Разве только когда вторая бутылка развяжет языки? Весть об этом донеслась до Англии джентльмены. Из глухих ее уголков, которые мало что знали о войне, краснели от ярости, когда слышали об этом. Айоманы из всех графств грозили в небо в е с н о щитами кулаками и и з р ы г а л и проклятия. И кто бы вы думали совершил это ужасное деяние? Но, конечно же, наш друг, бригадир Этьен Жерар из Конфланского гусарского полка, лихой наезник, д забияка. Добрый малый, любимец дам и шести бригад легкой кавалерии. Но самое удивительное, что этот храбрый и благородный человек совершил такой ужасный проступок и стал пользоваться самой дурной славой на п е р е н е й с к о м полуострове, даже не подозревая, что повинен в преступление, которое невозможно описать никакими словами. Он умер в преклонных годах и никогда в своей невозмутимой самоуверенности, которая украшала или быть может скорее портила его репутацию, даже не заподозрил, что многие тысячи англичан охотно бы повесили его собственными руками. Напротив, он числил это приключение среди прочих подвигов, которые прославили его на весь мир, и не раз посмеиваясь. и любуюсь с собой рассказывал о нем в кругу друзей, ловивших каждое его слово в том скромном кафе, где между обедом и партией в домино он вспоминал то со смехом, то со слезами неповторимые наполеоновские времена, когда Франция подобно ангелу гнева вознеслась п р е к р а с н о и у ж а с н о я над трепещущей Европой. Послушаем же этот рассказ из его собственных уст. И попытаемся увидеть все его глазами.